Глава 11. Это было моё первое утро в постели с мужчиной. Я лежала у него на плече, как маленькая несчастная и израненная собачонка, а он мирно похрапывал и что-то бормотал во сне. Мне показалось, что когда Дима рядом, мне ничего не страшно, потому что у него слишком сильные и властные руки и такой же властный характер. С таким, как он, ничего не страшно. Он смог разбудить во мне спящую женщину такую чувственную, безрассудную и необузданную. Мне захотелось подарить ему своё тепло, ласку, заботу, и то, чего я не могла никому подарить всё это время, по той причине, что у меня просто не было человека, которому мне хотелось бы отдать всё, что имею. Встав тихонько с кровати, я быстро надела валявшуюся на полу ночную рубашку и выйдя из комнаты, заглянула в просторный зал, для того чтобы ещё раз взглянуть на фотографию, лежащую на камине. С фотографии на меня смотрела милая девушка с прелестным лицом и очаровательной улыбкой. Странно, но я не видела в ней соперницу. Я понимала, что с такими, как я, встречаются, а на таких, как она, женится. С ними строят свою жизнь, соответственно, требованиям и критериям, которые любезно выставляет высшее общество. Повезло же тебе. Я поставила фотографию на камин и улыбнулась девушке лучезарной улыбкой. Береги его. Он очень хороший. Если бы я была на твоём месте, ты даже представить себе не можешь, как же сильно я бы его любила. Я бы вела гнёздышко с присущим мне творческим энтузиазмом, рожала детей, как две капли воды похожих на Димку, ждала его с работы и кормила бы его вкусными пирогами. Ведь я так здорово пеку пироги. Но я никогда не буду на твоём месте. Хотя, ты знаешь, придёт время, И я стану леди до кончиков ногтей. Я буду состоятельна и независимо. Пройдут годы, и от наивной провинциальной девочки не останется и следа. Я превращусь в светскую львицу. Я получу эту жизнь. Я обязательно её получу. У тебя она уже есть. Ты родилась в этой жизни. В отличие от меня, тебе повезло. Ты понятия не имеешь о том, что существует другая, незнакомая тебе жизнь состоящая из проблем и переживаний. А мне придётся побороться за своё благополучие и доказать, что я чего-то стою. Я никогда не получу Диму. Для того, чтобы его получить, мне нужно быть девушкой его круга, а для этого требуются годы. Тебе не нужны эти годы. У тебя всё это есть. А у меня есть заветная цель и желание всё изменить. Вся моя жизнь пройдёт в погоне за лучшей долей. И я не знаю, будет ли в моей жизни место какому-либо мужчине, такой как Димка один, и он уже твой. Так что мужчина для меня не самоцель. У меня в этой жизни совсем другие устремления и желания. Ты только люби его, слышишь? Люби. Люби его искренне, как только умеешь. Он этого заслуживает. А дальше я отправилась на кухню для того, чтобы немного там похозяйничать. Хладильник был полон продуктов, и для меня не составило особого труда потушить курицу с картошкой, нажарить пышные оладьи, сварить кисель и приготовить шоколадный крем. Когда на кухне появился заспанный Дмитрий, он посмотрел на меня ничего не понимающими глазами и затянул пояс на своём банном халате. Что за запахи? Он закатил глаза и повёл носом. Ничего, что я тут немного похозяйничала. Ничего. Утвердительно кивнул он головой. «У нас как раз домработница заболела». Последняя фраза сильно меня уколола. Я не могла скрыть то, что мне стало неимоверно больно. Повесив кухонное полотенце на спинку стула, я направилась к выходу. Но Дима перегородил своими крепкими плечами коридор и, широко зевнув, спросил, «Ты куда?» «Мне уже пора. Ты садись, ешь, а я уже поехала». «Куда это ты поехала?» Мне ещё нужно комнату снять. Успеешь ещё? Уже обед, не за горами вечер. Снимать комнату дело не шуточное, а у меня времени не так много. Как знаешь, я думал, мы сейчас с тобой вместе в домашней сауне попаримся, в джакузи поваляемся, съедим всё, что ты приготовила, а потом какую-нибудь кассету с классным фильмом посмотрим. Извини, я тороплюсь. Я тебя чем-то обидел, что ли? Ни в коем случае. Как я могу на тебя обижаться? Я могу тебя только благодарить. Ты столько для меня сделал. А мне показалось, что ты обиделась за то, что я сравнил тебя с домработницей. Тебе показалось. Ты уверена, что я тебя не обидел? Дима чувствовал свою вину и не знал, как её искупить. Я же тебе сказала, что всё нормально. Меня всегда привлекали уверенные в себе мужчины, которые называют вещи своими именами. Ну вот, опять 25. Сама проговорилась. Дмитрий хотел прижать меня к себе, но я резко оттолкнула его, не позволив это сделать. Господи, какие же мы гордые. А ты как думал? Может, хватит демонстрировать свою гордость? Если я что-то не так сказала, то я это уже понял. Дима, ты, наверное, не понял главного. Чего? Я тороплюсь. Тогда я тебя не задерживаю. Дмитрий дал мне пройти, и я тут же проскользнула в гостевую комнату для того, чтобы переодеться. Переодев свои вещи, я вновь распустила волосы для того, чтобы скрыть свои побои, и повесив дорожную сумку к себе на плечо, направилась к выходу. Взявшись за ручку входной двери, я наигранно улыбнулась и произнесла дружелюбным голосом: "Не забудь постирать после меня мамину ночную рубашку". "Сам разберусь", жёстко ответил он. "Я просто напомнила. Я не забыл. И про станю тоже. Прямо сейчас в машинку кину. Нет проблем". Тогда открывай дверь. Спасибо за теплый и радушный прием. Все было просто замечательно. Ты очень хороший парень, и у тебя все сложится хорошо. Мне было приятно наше знакомство, честное слово. Я в этом не сомневаюсь. Ты плачешь? Нет, просто глаза слезятся. Мне было стыдно и неловко от того, что я не сдержалась и заплакала. Я старалась изо всех сил, убеждая себя в том, что все хорошо и прекрасно, но слезы застилали глаза против моей воли словно по прикиму иму желанию они хотели выдать то, что было у меня на душе в данный момент. Открой дверь. Света, а мне кажется, что мы сейчас с тобой что-то не то делаем. Мы делаем то, о чём будем потом долго жалеть. У нас нет выбора. Чем быстрее это всё закончится, тем будет лучше. Ты же сам это знаешь. Мы совершенно разные люди, которые воле судьбы случайно оказались в одной постели. Я не знаю, что такое со мной происходит. Но я не хочу тебя потерять. Дима подошёл ко мне как можно ближе, снял с моего плеча сумку и начал жадно меня целовать. Дима, надо бы всё прекратить, пока ещё не поздно, умоляющим голосом произнесла я, но не могла не ответить на его поцелуи. А почему должно быть поздно? Почему вообще мы должны расставаться? Я сниму тебе квартиру и буду помогать. Ты поступишь в институт и будешь учиться. «Я приложу все усилия для того, чтобы помочь тебе выкарабкаться из той ситуации, в которую ты попала. Мы все урегулируем, со всем справимся. Ведь ты не одна, нас двое. Зачем нам расставаться? Это какое-то наваждение. Ты сам не знаешь, что говоришь. Я не подхожу тебе. Я девушка не твоего круга. Кроме того, у тебя невеста есть». Дима зажал мой рот своей ладонью и прошептал. «Ты только не торопи события». Я сам ещё ничего не могу понять. Всё так внезапно обрушилось. Не говори мне про неё. Всё решится само собой. А дальше мы следовали графику, составленному самим Димой. Мы парились в домашней сауне, валялись в джакузи, а после я кормила его тушёной курицей с картошкой, поила киселем и угощала пышными оладьями, покрытыми шоколадным кремом. А кто тебя так научил готовить? Мама, она поваром работает, так что я с детства у неё в подспорье. Не ожидал. Очень вкусно. Во мне много скрытых талантов. Я в этом не сомневаюсь. Этим вечером Дима посадил меня напротив себя и сказал, что он хочет поговорить со мной на серьезную тему. Я вытерла руки, мокрые после мытья посуды, посмотрела на него испуганным взглядом. «Мне уже пора уходить?» — задала я вопрос, наблюдая за реакцией моего собеседника. «Нет. И ты это знаешь. Зачем спрашиваешь? Я хочу сказать, что пока ты будешь жить в этой квартире». А как же родители? Они в отпуске за границей. Приедут только через месяц. Завтра же я привезу тебе врача. Он сделает всё возможное для того, чтобы твои побои прошли как можно быстрее. Пока будешь жить здесь и в целях твоей безопасности не выходить на улицу. Завтра же я поеду на свою съёмную квартиру, попытаюсь что-нибудь разузнать. Нужна точная информация. Сдали ли тебя эти ребята милиции или нет? А ты завтра поедешь на своей машине? Нет, я поеду на машине своего друга. Это мудрое решение. Сейчас для тебя самое главное как можно быстрее привести себя в порядок. А для меня главное сделать так, чтобы тебе больше ничего не угрожало. Ты считаешь, что это возможно? Света, невозможного не бывает. В этой жизни возможно всё. В этом я уже убедился. Этой ночью я вновь лежала на плече Дмитрия и слушала его совсем не раздражающий меня храп. Я пыталась понять, что происходит между нами и почему меня так необъяснимо влечёт к этому человеку. Мне хотелось узнать, чем он руководствуется и испытывает ли ко мне хоть какие-нибудь, пусть даже мимолётные чувства. Любит ли Дима меня или испытывает ко мне совсем другие чувства, которые ошибочно принимает за любовь. Или, может, он всего лишь чувствует ответственность за судьбу неопытной провинциальной девчонки, которую он помог перелезть на его балкон? А затем, получив от этого создания право первой ночи, он почувствовал ответственность и то, что он не может и не имеет морального права оставить меня одну и бросить на произвол судьбы. А ещё, вне всякого сомнения, Дима испытывает ко мне жалость, обыкновенную человеческую жалость. На следующий день Дима привёз мне врача, который внимательно осмотрел меня, не задавая мне лишних вопросов, которые так любят задавать наши врачи из праздного любопытства выписал нужные лекарства, мази и примочки. Как только врач покинул квартиру, я бросилась к Димке на шею и принялась жадно его целовать. "Пусти, ненормальная", игриво смеялся он, но не сопротивлялся моим поцелуям. "Ты что творишь? Меня Денис там ждёт внизу. Мы сейчас на съёмную квартиру ко мне поедем, попытаемся всё разузнать. Так что сегодня я принесу тебе в своём клювике информацию. А кто такой Денис? Мой лучший друг, Я тебя потом с ним познакомлю. Не хочу, чтобы он тебя видел в таком виде. Я вас с ним познакомлю, когда у тебя всё заживёт. Дима, ты для меня столько делаешь, да я для тебя ещё ничего не сделал. Вот сейчас накуплю тебе примочек, мазей, таблеток, которые врач тебе выписал, и буду тебя лечить. А где ты взял этого врача? Это наш семейный доктор. Он лечит нашу семью на протяжении долгих лет. Так вы что, даже в поликлинику не ходите? Нет, конечно. Потрепал меня по щеке Дима. Малыш, у нас везде свои люди. Мы в очередях не стоим. У нас есть свой семейный доктор. Но ведь он может проговориться с твоим родителем. Не переживай, он свой человек. Я с ним в очень хороших отношениях. Дядю Колю я с детства знаю. Он меня всегда выручает. Если я его о чём-то попрошу, то он обязательно это исполнит. Ну всё, мне пора. Кстати, через 2 часа придёт домработница, так что ты не пугайся. Дима, какая к чёрту домработница? Я всё равно без дела сижу. Зачем деньги-то на ветер выкидывать? Я сама и квартиру приберу, и еду приготовлю. Скажи ей, чтобы она не приходила. Ты ещё обидишься? Подумаешь, что я держу тебя за прислугу. У тебя же свои тараканы в голове. Димка, никаких домработниц, всё, точка. Я всё сделаю сама. Тебе не нравится, как я готовлю? Я посмотрела на Дмитрия заискивающим взглядом. Ты что, с ума сошла? Ты так вкусно готовишь. Тогда в чём дело? Ну да она хоть полы вымыт. Не тебе же с тазиком возиться. А мне не привыкать. Я с детства к работе приучена. Я всё делаю сама. Как скажешь. Она как раз в отпуск просится. Вот и пусть идёт в отпуск. По крайней мере, пока я буду в этой квартире, ей здесь делать нечего. Дмитрий чмокнул меня в щёку и хлопнул входной дверью. Я помахала с балкона вслед дорогому мерседесу и вернулась в гостиную. Пройдя мимо камина, я обратила внимание на то, что фотография Димкиной невесты вновь перевёрнута, и я почувствовала, что внутренне рада этому. В этот момент я уже подумывала о девушке на фотографии как о своей сопернице, которая стояла на несколько социальных ступеней выше, чем я. У этой девушки было всё: богатые родители, известная фамилия, машина, дача, личный водитель. Мне же нечем крыть. В руках у меня нет ни одного козере. У меня вообще ничего не было. Единственное, чем я могла успокоить своё уязвлённое самолюбие, так это то, что у меня всё впереди. Любовь к Дмитрию это единственное, что у меня есть. Я готова бороться за неё до последнего вздоха. Любовь согревает мою израненную душу окрыляет меня, делает счастливой. Дмитрий вернулся поздно вечером и застал меня в тот момент, когда я сидела перед телевизором и тупо смотрела на экран. Ты что за ерунду смотришь? Сама не знаю. Я тебя ждала. А я летела к тебе на крыльях любви. Димка сгрёб меня в охапку и прижал с такой силой, что мне пришлось закриктеть. Что ты сказал? Повтори, на каких крыльях ты ко мне летел? Я слышалась? Или ты признался мне сейчас в любви? Дима моментально изменился в лице и посмотрел на меня серьёзным взглядом. Светка, а ты не ослышалась? Я влюбился в тебя как пацан. Я тебя люблю. Понимаешь? Люблю. Господи, неужели мне это не снится? Я тоже тебя люблю. Сама не думала, что такое возможно. Димка, мне без тебя жизни не будет. Только знаешь, «Мне ничего твоего не надо. Я сама всего добьюсь. Вот увидишь, у меня все получится. Я верю в свою судьбу. Ты поймешь, что кроме тебя мне ничего не нужно. Я докажу. Когда я всего добьюсь, ты сам ко мне придешь и поймешь, что я должна быть рядом». «Так не пойдет», — замотал головой Дима. «Ты будешь жить здесь, а потом я сниму тебе хорошую квартиру. Как только я закончу институт, мы сразу поженимся». Я почувствовала, что мне не хватает воздуха. Тебе плохо? спросил Димка. Я уж сама не знаю, плохо мне или хорошо. А как же твоя невеста? Я ей сегодня уже всё сказал. Освободившись от объятий любимого человека, я стала нервно ходить по комнате, с трудом понимая, что же сейчас со мной происходит. Дима, ты что творишь? Ты хоть немного думаешь, что ты творишь? А что? Я по-твоему должен врать? Развёл руками молодой человек. Кому от этого будет легче? Тебе, ей? Я не любил её никогда. Просто наши семьи сосватали нас ещё с детства. Пока я был ребёнком, то многого не понимал. Но когда вырос, это всё начало меня тяготить. Все эти чувства фальшивы. Я и квартиру-то снял для того, чтобы быть от неё как можно дальше. А то даже в собственный дом прийти невозможно. Прихожу, а она здесь сидит. Они с моей матерью подругами стали. Но ведь она тебя любит. А я люблю тебя. Но ведь её ты знаешь с детства, а меня всего несколько дней. И несмотря на это, она от меня дальше, чем ты. Ты стал мне намного ближе за какие-то считанные дни. Я люблю тебя, а не её. Как только прилетят мои родители, я тут же тебя с ними познакомлю. Но они меня не примут. Куда они денутся? Я же их единственный родной сын. Они просто обязаны полюбить того, кого люблю я. Если они захотят, то мы будем жить здесь. Если нет, то уедем и снимем себе нормальную квартиру. На что? спросила я и тут же обратила внимание, что от Диминой самоуверенности не осталось и следа. Ты же студент, учишься пока. На что мы будем снимать квартиру? Ты идёшь на красный диплом, ты должен учиться. Тебе нельзя работать, иначе ты всё испортишь. Перехватим деньги. Дима уклончиво ушёл от ответа. У меня масса состоятельных друзей. Для них деньги не проблема. Для них может и нет, а вот для нас они будут проблемой. Твои родители могут тебе не простить связь со мной, они откажут тебе в крови и в деньгах. Но, возможно, это и в самом деле не главное. Я могу пойти на работу. На какую работу ты пойдёшь без прописки? Да хоть полы мыть. Ты в своём уме? Дима покрутил пальцем у виска. Моя будущая жена будет мыть полы. Нормально. Для меня, да. Для тебя нет. Мне-то будет хватать заработанных денег. Я могу сидеть на крупах и воде долгое время. Но ведь ты так не сможешь. Ты привык к совсем другой жизни. Тебя это не устроит. Ты насытишься мною, тебе станет скучно. Тебе захочется той жизни, которую могут дать тебе родители. В ней всё будет красиво, сытно и дорого. Ты сбежишь от меня. Мы срежемся на первом испытании. Подойдя к сидящему в кресле Димке, я села у его ног и положила свою голову к нему на колени. "Димочка, послушай меня внимательно". "Говори", раздражённо произнёс он. Не трудно было догадаться, что я задела его за живое. "Дима, мы должны на какое-то время расстаться". "Что значит расстаться? Ну хотя бы пожить отдельно". "Зачем? За тем, чтобы ты осознал, насколько серьёзны твои чувства. Попробуй пожить без меня". Я никак не вписываюсь в твои планы. Отныне все мои планы будут всегда связаны только с тобой. Я женюсь на тебе, как только закончу институт. Это условие моих родителей, и я его выполню. Они взяли с меня слово, что я не женюсь раньше времени. Но всё это время до нашей женитьбы ты будешь всегда рядом со мной. Моим родителям придётся с этим смириться. Они привыкнут, вот увидишь. У меня очень хорошие предки. Ты им понравишься. А как же твоя невеста? А с ней всё будет в порядке. Я очень надеюсь на то, что мы сможем остаться с ней хорошими друзьями. Она поймёт меня и простит. Так будет лучше для всех нас и для неё в том числе. Она ведь встретит парня, который сможет оценить её чувства по достоинству. Марина хорошая девушка, но сердцу не прикажешь. Я полюбил тебя, и другой мне не надо. Через несколько минут Дима уже обрабатывал моё тело различными мазями, делал примочки рассказывал мне о том, как он съездил на свою съёмную квартиру. Мне кажется, эти ребята тебя милиции не сдали, выдвинул он свою гипотезу. Почему? спросила я. Я ощутила, как у меня перехватило дыхание. Мы общались с соседями, спросили их, что здесь произошло. Они сказали, что убит дед и какая-то девушка. Дед убит ударом в голову, а причина смерти девушки пока неизвестна. Сейчас выясняют. Но самое главное, никто не знает, кто ударил деда по голове. Милиция пока еще ничего не выяснила. За ситуацией сейчас следит Денис. Он будет нас информировать и рассказывать обо всех событиях. Денис с предками повздорил, так что пока поживет в моей квартире. Час от часу не легче. Почему не легче? По всей вероятности, ты пока вне подозрения. Но это не значит, что милиция ни о чем не догадывается. Если тебя не сдадут люди черного, то... Всё ещё можешь обойтись. А зачем бандитам сдавать тебя милиции, если они хотят расправиться с тобой сами? Они преследуют совсем другие цели. Ты думаешь? Я думаю именно так, но я не могу быть в этом уверен. Время покажет.